На дворе было слишком темно, чтобы сразу узнать даже знакомого. Эллен прищурилась, как бы припоминая, и приветливо улыбнулась. — Ага, так вот кто к нам пожаловал. Вы, Николас Гарнетж. Когда вы первый раз были в Шрусбери, то заезжали к нам вместе с моим мужем. Вы уж не обессудьте, что я сразу вас не признала, да и не мудрено в такую темень. Ну, проходите, не стойте на пороге.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 Но увидел лишь Констанс, пытавшуюся унять неугомонного жиля. Малыш рвался на улицу, полагая, видимо, что весь этот потоп устроен для его забавы. Миледи, а лорд Шери в дома? Я должен увидеть его как можно скорее. Увы, у меня дурные новости. Мой муж сейчас в замке, сер. Он будет только к вечеру. Пусть ваше дело немного подождёт.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 Он должен сейчас же, без промедления, поведать обо всём шерифу и добраться наконец до этого Гэри это. Николас готов был зубами вцепиться в горло злодея, лишь жгучая ненависть позволяла ему справляться с болью утраты. Николас нашёл Берингера в огромном полутёмном зале и едва поздоровавшись с промохшей, заляпанной грязью, с прилипшими к лбу волосами,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 Сейчас я велю подобрать подходящее платье. Хьюк ликнул слуг и послал их за полотенцами и сухой одеждой. "Ми лорд", лихорадочно возражал Николас, схватив Беринга за руку. "А обо мне не беспокойтесь. Сейчас главное найти этого Герета. У меня есть улика. Она не оставляет сомнений относительно его виновности. А этот супостат ещё гуляет на воле, скрывается Бог знает где".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 А насчёт украшений я даже сомневался, стоит ли о них расспрашивать. И тут вошла эта женщина. Я взглянул на неё и обалдел. На пальце-то у неё было кольцо Джулианы. Нет, тут я, конечно, забегаю вперёд. Вначале у меня не было уверенности, что это её кольцо, но я сразу заметил, что оно в точности соответствует описанию. Но ну, вы помните, сплошь покрытое эмалевым узором из жёлтых и голубых цветов. Я весь перечень наизусть помню, кивнул Хью. Я тоже, поэтому сразу и обратил внимание. Я спросил эту женщину, откуда у неё это кольцо, а она ответила, что его вместе с другими женскими украшениями принёс на продажу какой-то человек лет пятидесяти. А случилось это 3 года назад, 20 августа.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 Поёжился, прикусил губу и уставился в окно мельницы. Дождь шёл на убыль, небо светлело и очищалось от туч. Дальние раскаты грома доносились откуда-то с низовий реки, которая ещё бурлила и клокотала. Где ты их оставил? На самой окраине Франквеля, меньше, чем в миле от моста. Там на берегу есть шалаш рыбаков. Туда мы отнесли лорда Морско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 Тот сегодня прискакал в самую бурю, хыю дома не застал и помчался, сломя голову в замок. Что у него стряслось, он не рассказывал, молвил только, что вести дурные. Николас вернулся. Котфель встревожился и даже на какой-то миг отвлёкся от размышлений о своём неотложном деле. Боже мой! Что же он там выведал и куда это заведёт? Он вздохнул,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 А что всё это значит и зачем я тебе понадобилась? Расскажешь по дороге. Услышав, что открывается дверь темницы, Адам Гериот вскинул глаза и насторожился. В такое время, ранним вечером, его обычно не беспокоили. Он увидел, кто вошёл, и собрал всё своё хладнокровие и выдержку. Адам привык к долгим и бесплодным расспросам.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 Ты лжёшь, в ярости вскричал Николас. У кого ещё могли оказаться все эти вещи? Ожерелье из полированных камней, серебряный браслет с гравировкой, а главное вот это! И он поднёс к лицу Адама ладонь, на которой мягко поблескивало кольцо. Кольцо столь редкостной работы, что второго такого не встретишь.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 Мы ведь можем вызвать сюда этих свидетелей, чтобы они уличили тебя во лжи. Теперь же, твёрдо заявил Хью, я предъявляю тебе обвинение. Всё указывает на тебя. Такие совпадения случаются только в детских сказках. Это и улики, и двух свидетелей вполне достаточно, чтобы предъявить тебе обвинение в грабеже, если не в убийстве.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 Знать ничего не знаю ни про какого парня. Сколько можно повторять, что не был я в этой лавке? Голос Адама звучал по-прежнему твёрдо, однако в нём всё же проскальзывали нотки тревоги. На лице ловчего выступил пот. Это славная женщина и его описала. Молодой, стройный парень лет 20. Верно не хотел, чтобы его видели.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 Говорят, когда на них обрушилось это дерево, лодка разлетелась в дребезги. Вроде какой-то малый из Франквилля видел все с берега своими глазами. Может, лорд Аббад пока об этом ничего и не знает, ну а в городе только о том и толкуют. — Я иду! — заявил Хью и обернулся к Николасу. — Господь, свидетель, мне будет очень жаль, если это окажется правдой. Брат Хумилис, твой лорд Годфрид очень хотел повидать Сэлтон, где он родился, и сегодня утром отправился туда. Во всяком случае, собирался вместе с Феделисом в той самой лодке Мадаго. Идём со мной. Нам лучше всего поскорее выяснить, что же случилось на самом деле. Дай бог, чтобы всё закончилось благополучно, и они отделались тем, что промокли до да продрогли. Может, всё не так страшно.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 Слёзы струились по щекам, но этого никто не видел, и никому было удивляться или строить догадки. Вскочив на коней, Хьюи и Николас спустили их быстрой рысью по городу, улицы которого поразительно быстро подсыхали после потопа. Было ещё не очень поздно,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 Это мог быть только Готфрид Морско, высокая и чистая душа которого наконец распростилась с искалеченным телом. На глазах Николаса невольно выступили слёзы, и он торопливо утёр их тыльной стороной руки. Тот, кто во главе процессии, наверное, и есть Мадок, спросил Николас у шерифа. Хыю, мальчики, внул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 которым быть может впервые выпало воочию узреть смерть и задуматься о бренности бытия. Горожане, следовавшие за процессией, столпились поодаль у ворот в трепетном благоговейном молчании. Мадок подошёл к абату и поведал ему обо всём, что случилось. Говорил он просто, без подобострастия, ибо как истинный валиец, посчитал всех людей равными, независимо от сана.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 Было исхудалым и измождённым, но он больше не выглядел стариком. Прежде чем аббат вновь опустил ткань, Хьюи и Николас успели заметить, как преобразился прославленный крестоносец. Лик его был полон умиротворения и покоя. Затем аббат Радульфус осиял крестным знамением носильки и носильщиков и дал знак поджидавшим братьям. Они подняли тело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 Почтительно выразили своё соболезнование, и шериф заверил, что его люди будут продолжать поиски Фиделиса вниз по течению, пока остаётся хоть малейшая надежда, что он жив. А если нет, они найдут его тело. Затем они сели на коней и неуспешным шагом направились обратно в город. Вечерело, сгущались сумерки, но небо было безоблачным и чистым. а в воздухе веяло ласковой прохладой. В доме Берингора их встретила приветливая Эллен и распорядилась подать ужин. Все было как обычно, только в конюшне не хватало одной лошади. Правда, Хью этого даже не заметил. Он велел конюхом отвезти с кукунов в стойло и занялся Николасом. — Тебе лучше всего остановиться у нас, — сказал он за ужином.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 и не станет на свои места. Может, ему лучше было бы вообще так ничего и не узнать, но он, наверное, со временем сам догадается, по крайней мере, кое о чём. Но ты нам сейчас очень нужен. Кому это нам? спросил Хью, обнимая жену за талию и привликая её к себе. Он как будто не был слишком удивлён словами Элен. мне и брату катфаэлю, кому же ещё? Так я и думал. С улыбкой сказал хью. А я-то с дуры ещё не доумевал. Ведь он больше всех хлопотал вокруг Хумилеса, носился с этой поездкой, а потом сгинул неизвестно куда. Не похоже это на него. Наш катфаэль никогда не бросает дело на полпути. А он и не бросил.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 рамолвил Хью, ни худо, чтобы она оказалась к тому же и занимательной. Нежные шелковистые волосы Элен коснулись его щеки, он обернулся и ласково подцеловал её в губы. Конечно, занимательной, ведь речь пойдёт о жизни и смерти. И вот ещё. Раз уж вышла так, что Адам Гери это узнал о гибели больного крестоносца и его спутника, Тебе придётся завтра же с утра поспешить к нему и сказать, чтобы он не горевал. Всё обстоит не так уж трагично. Ну-ка, попросил Хью, хмылясь, расскажи мне, как же всё обстоит на самом деле. Элен уютно устроилась в объятиях мужа и поведала ему обо всём.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 В большинстве случаев тела утонувших в северне выносило на берег, но на сей раз вышло иначе. Никому, никогда и нигде не суждено было больше увидеть брата Фиделиса.